В.Г. Короленко Когда я вернулся в Нижний из В.Г. Короленко был в Петербурге. Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в Волжский вестник Рейнгарда, самую влиятельную газету по Волжье, благодаря постоянному сотрудничеству в ней В.Г. Рассказы были подписаны М.Г. или Г.И. Их быстро напечатали. Рейнгард прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около 30 рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей, очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина. Не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу, но Рейнгард сообщил Короленко мою фамилию И когда В.Г. вернулся из Петербурга, мне сказал, что он хочет видеть меня. Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застала его за чайным столом в маленькой комнатке, окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду. Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым. «А мы только что читали ваш рассказ о Чиже. Ну, вот вы и начали печататься, поздравляю. Оказывается, вы упрямый, все аллегории пишете». «Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство не дурное качество». Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами, Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода выцвела. В сорпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело. Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ». Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишите вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но любопытно. Говорят, вы много ходили пешком? Я тоже почти все лето гулял за Волгой, по Керженцу. Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул. Ого, хорошая путина! Вот вы почему так возмужали за эти три года почти? И силищей накопили должно быть много. Я только что прочитал его рассказ «Река играет». Он очень понравился мне и красотой, и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе. В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «Героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотни сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг без причины наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как казьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом спиться с круга. Скормить себя в шам. В.Г. выслушал мою путанную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне. Это очень смущало меня. Порой он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно, «Вы преувеличили. Скажем проще, рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю, мне самому нравится он». «Ну, а таков ли мужик вообще как тюлин? Этого я не знаю». «А вот вы хорошо говорите. выпукла ярко, крепким языком. Нате вам в отплату за вашу похвалу. И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души». Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от или топора, Он любил колоть дрова и вообще физический труд. «Ну, расскажите, что видели?» Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды. Они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России. Глядя в окно на улицу, Короленко сказал, «Чаще всего они бездельники, неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя». Вы заметили, что почти все они злые люди. Большинство из них ищет вовсе не святую правду, а легкий кусок хлеба и кому бы на шею сесть. Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв передо мною правду, которую я смутно чувствовал. — Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко, — богатого языка люди, иной говорит, как шелками вышивает. Искатели правды, взыскующие города — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми. Это звучало почти кощунством, но в устах ВГ продумано и решено. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека. «На и в Подолье не были? Там красиво». Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским. Он живо воскликнул. «Как же вы думаете о нем? Что это за человек?» «Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые сельские попики хорошего честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью. Тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле, все время спрашивает Бога своего, так ли, Господи, и всегда боится, не так. «Странно слышать это», – задумчиво сказал ВГ. Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика, его осторожное недоверие к чужому человеку. Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас. Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни. Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня, почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеет разумное, доброе, вечное на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот летом я беседовал с молодым человеком, весьма не глупым, но... Он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество – прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. «Если такой пропагандист попадет в деревню...» – он засмеялся. Провожая меня, он снова пожелал мне успеха. «Так вы думаете, я могу писать?» – спросил я. «Конечно!» — воскликнул он, несколько удивленный. «Ведь вы уже пишете, печатаетесь. Чего же? Заходите посоветоваться, несите рукописи, потолкуем». Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки. Б.Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня. Мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они краили и сшивали его сообразно моде и традициям, тех политико-философских фирм, закройщиками и портными, которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренне не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал. Недели через две я принес Короленко рукописи сказки о рыбаке и фее и рассказа старуха из Иргиль, только что написанного мною. ВГ не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку. Приходите вечером поговорить. Влкор. Он встретил меня на лестнице с топором в руке. «Не думайте, что это мое орудие критики», сказал он, потрясая топором. «Нет, это я полки в чулане устраивал. Но некоторое усекновение главы ожидает вас». Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и как от хорошей здоровой русской бабы от него пахло свежевыпеченным хлебом всю ночь писал, а после обеда уснул, проснулся чувствую надо повозиться. Он был не похож на человека которого я видел две недели тому назад. Я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру. нус начал он взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему. Прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, я бы сказал барышне «Не дурно, а все-таки выходите замуж». Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки – это почти гнусно, во всяком случае преступно, когда это вы разразились» еще в Тефлисе. То-то. У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду, пессимистическое отношение к любви – болезнь возраста. Эта теория наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что. Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно. Из этой панихиды можно напечатать только стихи. Они оригинальны. Это я вам напечатаю. Старуха написана лучше, серьезнее, но... Все-таки снова аллегория. Не доведут они вас до добра. Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете. Он задумывался, перелистывая рукопись. Странная какая-то вещь. Это романтизм, а он давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик. Реалист. В частности, там есть одно место о полянке. Оно показалось мне очень личным. Нет, не так? Возможно. Ага, вот видите, я же говорю, мы кое-что знаем о вас. Но это недопустимо. Личное изгоняйте. Разумею, узко личное. Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза. Я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено. «Слушайте, можно говорить с вами запросто? Знаю я вас, мало слышу о вас, много и кое-что вижу сам. Плохо вы живете, не туда попали». По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке. Но я женат. Вот это и плохо. Я сказал, что не могу говорить на эту тему. Ну, извините. Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил. Да, вы слышали, что Ромаси арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там? На квартире Ромася была арестована типография народоправцев, организованная им. «Неугомонный человек», — задумчиво сказал ВГ. «Теперь снова сошлют его куда-нибудь. Что он, здоров? Здоровеннейший мужик был». Он вздохнул, повел широкими плечами. «Нет, все это не то. Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок». Он говорит нам, беритесь за черную легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие – больной, но крепкий зуб. Корень его ветвист и врос глубоко. Нашему поколению этот зуб не вырвать. Мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы. Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере. Пришла в Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем. «Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком. Все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед Всеночной, знают тайные намерения твои и очень сердятся» если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей конечно весь город узнал что короленко благосклонен ко мне и я принужден был выслушивать немало советов такого рода берегитесь собьет вас с эта компания поумневших подразумевался популярный в то время рассказ п д бобрыкина поумнел о революционере который взял легальную работу в земстве после чего он потерял дождевой зонтик, и его бросила жена. «Вы демократ, вам нечему учиться у генералов, вы сын народа», — внушали мне. Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа. Это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали «Вот видите, вы уже заразились!» Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на пирушку. Я что-то читал им, они подливали в мой стакан пиво, водку, стараясь сделать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят вдребезги напоить меня, но не мог понять, зачем это нужно им. Один из них, самовлюбленный и чехоточный, убеждал меня. Главное пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень. Пишите просто, далой идеи. Невыносимо надоедали мне все эти советы. Вг. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно оценя его внимательное отношение к человеку, Пытались вовлечь писателя в свои личные мелкие дрязги, другие избирали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы. «Этот ваш Короленко, кажется, даже в Бога верует», — говорили мне. Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой». Находили, что это этнография, не более. Так писал еще Павел Якушкин. Утверждали, что характер героя-сапожника взят из нравы растеряевой улицы Г. Успенского. В общем, критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи Маклая, недоуменно и сердито спросил «Позвольте, вы сказали, он привез в Россию папуаса. Но зачем же именно папуаса? И почему только одного?» Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В.Г. у крыльца его квартиры. «Откуда?» — удивленно спросил он. «А я иду гулять. Отличное утро. Пройдемтесь». Он, видно, тоже не спал ночь. Глаза красные и сухие, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно. «Прочитал я в Волгаре вашего деда Архипа». Это не дурная вещь, и ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне? Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы. Он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно. Я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости. Он задумался, нахмурясь, «Не помню. Во всяком случае, это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе. Это часто бывает со мною в последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно». Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне. Вы забудьте это. Обижаться вам не на что. У меня хорошее чувство к вам. Но что вы обиделись, это вообще неплохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо. Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам. Пишите вы много, торопливо. Нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В архипе, там, где описан дождь, не то стихи, не то ритмическая проза, «Это нехорошо». Он много и подробно говорил и о других рассказах. Было ясно, что он читает все, что я печатаю с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня. «Надо помогать друг другу», — сказал он в ответ на мою благодарность. «Нас немного, и всем нам трудно». Понизив голос, он спросил, «А вы не слышали?» Правда, что в деле Ромасе и других запуталась некая девица Истомина. Я знал эту девицу. Познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головой с кормы дощаника. Вытащить ее было легко. Она попробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Сталыпина в Саратове и убита в числе других бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове. Выслушав мой рассказ, ВГ почти гневно сказал «Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали». Просто милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни. Из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят, она болтала на допросах, но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву валу политики. Он пошел быстрее, он пошел быстрее, а у меня болели ноги. Я спотыкался и отставал. Что это вы? Ревматизм. Рановато. а девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что. Попробуйте вы написать что-либо покрупнее для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно. Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро после двух дней непрерывного дождя среди освеженного поля. Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах. Он рассказывал о трагикомической жизни евреев черты оседлости, а под глазами его все росли тени усталости. Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город, Прощаясь со мною, он напомнил, «Значит, попробуйте написать большой рассказ. Решено?» Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босика, моего соседа-покойки в больнице города Николаева. Написал в два дня и послал черновик рукописи ВГ. Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных чем-то мужиков, И сердечно, как только он умел делать, поздравил меня. Вы написали недурную вещь, даже прямо-таки хороший рассказ, из целого куска сделано. Я был очень смущен его похвалой. Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил. «Совсем неплохо. Вы можете создавать характеры. Люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности». Вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств. Это не каждому дается. А самое хорошее в этом – то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист. Но, подумав и усмехаясь, он добавил. Но в то же время романтик. И вот что. Вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу. «Очень волнуюсь». «Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас много, мяса нет. Курите не нужно, без удовольствия. Что это с вами?» «Не знаю». «А пьете много, есть слух?» «Врут». «И какие-то оргии у вас там?» Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне. Потом памятно сказал: Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его на всякий случай бьют по голове. Это изречение одного студента Петровца: Ну, так пустяки, в сторону, как бы они ни были любезны вам. Челкаша, напечатаем в русском богатстве. Да еще на первом месте. Это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее. Я это поправил. Больше ничего не трогал. Хотите взглянуть? Я отказался, конечно. Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал, «Радует меня удача ваша». Я чувствовал обаятельную искренность этой радости Любовался человеком, который говорит о литературе точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час с этим лоцманом, я молча следил за его глазами. В них сияло так много милой радости о человеке. Радость о человеке! Ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле. Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне. «Слушайте, не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в Самарской газете. Хотите, я напишу ему, чтобы он дал вам работу? Писать?» «Разве я кому-то мешаю здесь?» «Вам мешают». Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, оргиях в бане и вообще о порочной жизни моей. Главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы ВГ мне уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из недр порока трогало за сердце. Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами, Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно, и чужой вы во всей этой фантастике. Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь. Он уговорил меня сделать это. Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фильетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но всегда дружески. Особенно хорошо помню я такой случай. Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои с Они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль. Он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и раздал их по гастрономическим магазинам города. Приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консервы, колбасы. И таким образом обыватель получал в виде премии к покупке своей поларшина стихов. В них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей. Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания. Но архиерей являлся особенно выдающейся фигурой. Он насильно окрестил девушку-татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости. Он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, По этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его. Во время поездки по епархии в непогожий день у него сломалась карета около какой-то маленькой заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там на полке около божницы он увидал гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его из расспросов и осмотра других изб, оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры, есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать, откуда они взяли идолов. Этого оказалось достаточно, чтобы возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам Древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями солдатской слободы в Вятке. Убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и только. Одним словом, я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим, поэтому в состоянии запальчивости и раздражения Я обругал поэта, воспевавшего ненавистное мне, приставив к его фамилии Скукин слово «сын». ВГ тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему. Даже из-за дела, ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко. Кстати, о жандармах. Ранней весной 97 -го года меня арестовали в Нижнем и не очень вежливо отвезли в Тифлис. Там, в Митехском замке, ротмистр Каниский, впоследствии начальник Петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил, «Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России». Странный человек был этот ротмистр». Маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, обойкие глаза точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу. Я земляк-короленко, тоже волынец, потомок того епископа Каниского, который, помните, произнес знаменитую речь Екатерине II. Оставим солнце и так далее горжусь этим. Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его, предок или земляк. И тот, и другой, конечно, и тот, и другой. Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыкнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому сердит, «Я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить». Каницкий благочестиво ответил. «Каждый из нас творит волю пославшего, каждый и все. Пойдемте далее. Итак, вы утверждаете, а между тем нам известно». Мы сидели в маленькой комнате под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком. Через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано «Не упрекайте осину за то, что гложит лось осину». Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал – Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения? Шесть лет, с 95 по 901 год, я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним. В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был в моде. Меня одолевала слава, основательно мешая мне жить. Популярность моя проникла глубоко. Помню, шел я ночью по Анечкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу, «Гляди, горький!» Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы, И, пропустив мимо себя, сказал с восторгом: Эх, дьявол в резинковых калошах ходит!. В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала Начало. Среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович. Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, И, вероятно, как все молодые люди, только что ошарашенные славой, я напоминал индейского петуха. Но бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника. Его окружают шпионы, следователи, прокуроры. Все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастьем, печальной ошибкой молодости и... Только сознайся, они великодушно простят тебя. Но в глубине души каждому из них непобедимо хочется улечить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе «Ага!». Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания. «Как веруешь?» – пытали меня начетчики сект и жрецы храмов. Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исакиевский собор адмиралтейскую иглою или совершить что-либо иное не менее скандальное. Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество, а может быть, это метод исследования, выражается очень разнообразно. Главным же образом в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда опрокинуть что-нибудь. В.Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашенным полом в комнатах, с ласковым запахом старости. В.Г. посидела за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие раньше так приятное мне заменилась нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, недешево стоило ему мультанское дело и все, что он, как медведь, ворочил в эти трудные годы. Бессонница у меня отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите, как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, едем вместе. Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе. «Такие вещи, как Варенька Олесова, удаются вам лучше, чем Фома Гордеев. Этот роман трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности нет». Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки и спросил, «Что же вы, стали марксистом?» Когда я сказал, что близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив, «Не ясно мне это. Социализм без идеализма для меня непонятен. И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики мы не обойдемся». И, прихлебывая чай, спросил, «Ну, а как вам нравится Петербург?» «Город интереснее людей». «Люди здесь...» — он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза. «Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят, Москва своеобразнее? Не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, катков и прочие в этом духе. Здесь декабристы, Петрошевцы, чернышевский». «Победоносцев?» – вставил я. «Марксисты?» – добавил ВГ, усмехаясь. И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. «А победоносцев-то талантлив, как хотите. Вы читали его московский сборник? Заметьте, московский все-таки». Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами. Я уже кое-что знал об этом. На другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в историю, о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством. Я пришел к ВГ для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу. Суть дела такова. Редактор журнала «Жизнь» В. Апоссе организовал литературный вечер в честь памяти Н.Г. Чернышевского пригласив участвовать В.Г. Короленко, Н.К. Михайловского, П.Ф. Мельшина, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция разрешения. На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участие посы в чествовании Чернышевского Ибо Посы человек неприемлемый для учащейся молодежи. Он эксплуатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Посы и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские. Он работал как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил с большой семьей в Кроголыть. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции поссе между народниками и марксистами, но он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. «Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли», заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений. В дальнейшем оказалось, что инцидент в его сущности нужно рассматривать не как выпад лично против Посса, а как один из актов борьбы двух направлений политической мысли. Молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать перед публикой, с представителями народничества, изношенного, издыхающего. Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном как доклад и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей мне неведомых я получил записку «П.Б. Струве», Он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но на другой день отказался М. И Туган Барановский, и струве прислал третью записку на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного. Вг. посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал. «Вот. Пригласят читать, а выйдешь на эстраду, схватят, снимут с тебя штаны и выпарют». Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко. «Тяжелое время. Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю. Мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм» и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, не видно. Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно. К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через 2-3 дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания. Встречи мои с ним были редки, и я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени. Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о ВГ Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждой правды справедливости. человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь. После смерти Л.Н. Толстого он писал мне, «Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу». Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости. Я уверен, что культурная работа ВГ разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувства и разум гармонически сочетаясь возвышаются до глубокой религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши. Она призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы. В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью. Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце. Сердце человека, который страстно любил красоту, справедливость, искал слияние их воединое единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом. В 908 году он писал «Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом. Страшные это будут дни, но он будет, если жива душа народа, а душа его жива». В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Энберга. «На Святой Руси петухи поют». Скоро будет день на Святой Руси. Всю жизнь, трудным путем героя, он шел навстречу дню, и несчастливо все, что сделано в Эгэ Короленко для того, чтобы ускорить рассвет этого дня. О Гарине Михайловском Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками. Я думаю, что родоначальниками их следует признать не Христа, который по свидетельству Евангелий был все-таки немножко педантом. Родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Осиский, великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтобы поучать любви, а потому что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людьми. Я говорю именно о счастье и любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюрана создать международную организацию Красного Креста и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гаас, практик-гуманист, живший в тяжелую эпоху царя Николая I, Но жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда. Веселые праведники – люди не очень крупные, а, может быть, они кажутся некрупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, быть ее этих людей совершенно ничем не оправдано кроме их воли быть такими каковы они есть. я познакомился с николаем григорьевичем михайловским гариным подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения заглянул в глаза и заговорил быстро бесцеремонно это вы горький да недурно пишите а как хламида плохо «Это ведь тоже вы, Хламида?» «Я и сам знал, что и якудиил Хламида пишет плохо, очень огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне, а он пиявил меня. Фильетонист вы слабый. Фильетонист должен быть немножко сатириком, а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело». Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И хоть бы ошибся в чем-нибудь, но не ошибается, все верно. Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза. Смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе задорно. «Вам не нравится, как я говорю?» – спросил он, и точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя. «Я Гарин. Читали что-нибудь?» Я читал в русской мысли его скептические очерки современной деревни и слышала о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, очерки весьма понравились мне, и рассказы о Гарине рисовали его человеком с фантазией. «Очерки не искусство, даже не билетристика», — сказал он, явно думая о чем-то другом. Это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз. Я спросил, правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком? Почему же непременно сорок? Как будто возмутился Николай Георгиевич. И, прихмурив красивые брови, озабоченно пересчитал. Сорок грехов долой, если убьешь паука. Сорок сороков в церквей в Москве. Сорок дней после родов женщину в церковь не пускают. Сорока уст, сороковой медведь самый опасный. Черт знает, откуда эта сорочья болтовня. Как вы думаете? Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой крепкой рукой, он сказал с восхищением. «Но если б вы, батенька, видели этот маг, когда он зацвел...» Затем гаррин отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом. Эта встреча не вызвала у меня симпатии к НГ. Мне почудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял сороки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к демократизму, которым мне сначала чудилось тоже что-то показное. Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог а. п Чехов. Однако я никогда не замечал УНГ свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было словам тесно, мыслям просторно. Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него – «Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спырынье». А Леонид Андреев на вопрос, как понравился ему Гарин, ответил, «Очень милый, умный, интересный очень, но инженер. Это плохо, Алексеюшка, когда человек инженер. Я боюсь инженера, опасный человек» и не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы. Да-да, напористый, толкается. Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергеевские Северные воды, и эта постройка была сопряжена у него со множеством различных анекдотов понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил Министерству путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на Коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару. Это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги. Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив. «Вот это подвиг!» – восклицал он. «Не правда ли?» Казалось, что подвиг был вызван не столько силой и деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и даже проще – желанием созорничать. Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к казарству была очень заметна в характере НГ. Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали, и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется, дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95-96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином, Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять, чем же питается его неукротимая энергия. Любил делать подарки и вообще любил делать приятные людям. Но не для того, чтобы расположить их в свою пользу, нет. Этого он легко достигал обаянием своей талантливости и динамичности. Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтобы и окружающие его также принимали ее. Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции Самарской газеты, любуясь моим фильетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадью. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал, «Вам часы привезли из Сызрани». «В Сызрани я не был, часов не покупал» о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явился. «Еврей говорит вам часы. Позови». Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол передо мною листок отрывного календаря. На листке неразборчивым почерком Гарина было написано «Пешкову горькому». И еще что-то, чего нельзя было понять. «Это вам дал инженер Гарин?» «А я знаю, и я же не спрашиваю, как зовут покупателя», сказал старик. Протянув руку, я предложил ему «покажите часы». Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил «может, есть другой пешка в горьков нет?» «Нет, давайте часы и уходите». «Ну, хорошо, хорошо», — сказал еврей, и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне. «Распишите на записку, что получили». «Это что такое?» — осведомился я, показывая на ящик. Еврей равнодушно ответил. «Вы знаете, часы. стены «Ну да, десять часов». «Десять штук часов?» «Пусть будет штук». Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика, что значит все это?» «Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?» Но еврей тоже почему-то осерчал. «А какое мне дело думать?» – спросил он. «Мне сказали – сделай». «И я сделал». «Самарская газета?» – верно. «Пешков-Горьков?» – и это верно. «И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?» И «Я уже ничего не хотел». А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то перед ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую. Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый и тужурка инженера на нем, как его вторая кожа. Я спросил, «Это вы прислали мне часы?» «А, да, я, я. А что?» И с любопытством глядя на меня, он тоже спросил, «Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны». Затем я услышал следующее. Гуляя на закате солнца в Сызрани по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу. «И все, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку. Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей необыкновенного ума. «Видишь то, что сильно хочешь видеть». И уже изведавший горечи жизни, продолжал он рассказывать, живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед, кажется, единственные евреи в городе, ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки, ламп, притирает самоварные краны, пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки сентиментальности. Предложить денег неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг. И совершенно серьезно НГ сказал, «Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке». Он рассказал все это, как всегда, торопливо, но несколько смущенно, и, говоря, все как-то отмахивался коротким резким жестом правой руки. Иногда он печатал в Самарской газете небольшие рассказы. Кажется, о рассказе бабушка он сообщил. «Это написано в одну ночь на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал». Я видел черновики его книг о Маньчжурии и корейских сказок. Это была куча разнообразных бумажек, бланки отдела службы тяги и движения какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиши концерта и даже две китайские визитные карточки. Все это исписано полусловами, намеками на буквы. «Как же вы читаете это?» «Ба!» – сказал он. «Очень просто». Ведь это мною написано». И Бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что он читает не по рукописи, а по памяти. Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил детство Темы. «Пустяки», — сказал он, вздохнув. «О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо». И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону. А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети куклы, даже инфанта Ван Дейка — кукла». С.С. С. Гусев, талантливый филетонист слова-глаголь, попенял ему. «Грешно, что вы так мало пишете». «Должно быть, потому что я больше инженер, чем литератор», — сказал он и невесело усмехнулся. «Инженер я тоже, кажется, не той специальности». «Мне нужно бы строить не по горизонтальным, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру». Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт. И также отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две. На пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цингиутонге китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям. В русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном. Наделал очень много смешного и, затравленный людьми здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского. В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказывал мне случай, который ему хотелось изобразить. На трех страницах, не больше. Рассказ, насколько я помню, таков. Лесной сторож, человек, углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и тонко чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку, Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряжение. Над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали, и сторож думает, «Все равно, что бы он ни делал, бродяга убьет его. Судьба!» Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе, да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко, и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку. — Куда? — спросил лесник. — Уйду я, нутя к черту! — Зачем? — Знаю, убить меня хочешь ты. Сторож схватил его, говорит, — полно, брат. Я ведь думал, ты меня убить хочешь, не уходи. — Уйду у школе оба думали об этом значит одному не жить и ушел бродяга а сторож оставшись один сел на лавку заплакал с купыми мужицкими слезами помолчав гарин спросил а может быть не надо чтобы плакал хотя он говорил мне заплакал я горько я спрашиваю о чем не знаю николай егорович сказал он горест настало Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например, «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» или «Просто легли бы они спать!» Было видно, что эта тема очень волнует его, и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шепотом, быстренькими словами. Чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молнии в черных деревьях, слышит гром и вой и шорох. И странно было, что этот изящный человек с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не похоже это на него. Общий тон его книг легкий, праздничный. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда наскоро, ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным. О литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда спустя много времени я спросил его, написали о леснике, он сказал, нет, это не моя тема, это для Чехова, тут нужен его лирический юмор. Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме марксовой философии и экономики, одно время говорить об этом было очень модно. Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как впоследствии спорил против афоризма Эбернштейна «Конечная цель – ничто, движение – все».